Случилось даже нечто совсем невероятное. Я вдруг вошел во вкус работы. Тут я не солгал, как сам того опасался. Теперь, если по какому-нибудь случайному поводу мне доводилось думать о Марте, я думал о ней без любви, с грустью, которую испытываешь, размышляя о чем-то несбывшемся. «Ну да, еще бы», — говорил я себе. Это было бы слишком прекрасно. Но ведь нельзя же одновременно выбрать для кого-то постель и улечься в нее самому. Вот что удивляло моего отца. Письмо о моем отчислении всё не приходило. Он даже устроил мне по этому поводу свою первую сцену, полагая, что это я сам его похитил, а затем разыграл перед ним добровольное признание добившись тем самым, чтобы меня простили. В действительности же это письмо попросту не существовало. Хоть я и считал себя отчисленным из лицея, но я ошибался. Так что мой отец ровным счётом ничего не понял, когда в начале каникул мы получили письмо от директора. Тот осведомлялся, не заболел ли я и следует ли вносить меня в списки на следующий год. Я рад был дать, наконец, удовлетворение моему отцу, и эта радость заполнила понемногу душевную пустоту, в которой я пребывал последнее время, ибо мне казалось, что я больше не люблю Марту. Но при этом я считал её всё-таки единственной женщиной, достойной моей любви. Это означало, что я по-прежнему её любил». В таком расположении духа я пребывал, когда в начале сентября, месяц спустя после уведомления о ее свадьбе, обнаружил, вернувшись домой, записку от Марты, в которой она приглашала меня к себе и которая начиналась словами «Я совершенно не понимаю причин вашего молчания, почему вы не заходите навестить меня? Вы, наверное, уже забыли». что сами выбирали для меня обстановку. Марта жила теперь в Же, на улочке, что спускалась к самой Марне. Вдоль каждого тротуара насчитывалась едва ли не дюжина домов. Я был даже удивлён, когда обнаружил, что её дом оказался таким большим. В действительности же Марта занимала лишь верхний этаж, а нижний делили между собой хозяева и ещё одна пожилая супружеская пара. Когда я пришёл туда на разведку, была уже ночь. Лишь одно единственное окно изобличало присутствие, если не людей, то хотя бы огня. Глядя на это окно, освещенное пламенем, неровным, как набегающие волны, мне почудилось, что начинается пожар. Железная калитка в сад была приоткрыта, Подобная небрежность меня удивила. Я всё искал звонок и не находил. Наконец, поднявшись на крыльцо по трём ступенькам, я решился постучать в стёкла нижнего этажа справа, откуда доносились голоса. Дверь открыла какая-то старая женщина. Я спросил у неё, где проживает госпожа Лакомб. Таково было новое имя Марты. «Наверху». Я поднялся по лестнице, спотыкаясь, ударяясь обо что-то в темноте и, умирая от страха, не случилось ли какое несчастье. Открыла мне сама Марта. Я чуть не бросился ей на шею, подобно людям, едва знакомым между собой, но вместе спасшимся после кораблекрушения. Она ничего не поняла. Ей наверняка показалось, что я слегка не в себе, так как первое, что я спросил у неё, было «Почему тут огонь?». «Очень просто. Я ждала вас, и потому разожгла камин в гостиной оливовыми поленьями. Я читала при этом свете».